Он отправился в Форт Смит и самолично доставил Кочету, причитавшиеся тому 75 долларов, а еще вручил ему чек на 200 долларов от себя и попросил принять извинения за те жесткие и несправедливые слова. Я написала Кочету письмо и пригласила его нас навестить. Он ответил короткой запиской, похожей на те его ручательства, где говорилось, что он постарается заехать, когда в следующий раз повезет заключенных в Литл Рок. Я сделала вывод, что он не приедет. И сама собралась к нему отправиться, как только ногами опять достаточно овладею. Мне было очень интересно, сколько он выручил, если там вообще что-то вышло. В смысле наград за уничтожение грабительской банды счастливчика Неда Пеппера. А также, есть ли у него вести от Лобёфа. Сразу скажу, Джуди так больше и не нашли. Да и второй кусок калифорнийского золота тоже. А первый у меня был много лет, пока наш дом не сгорел. На пожарище мы потом ни следа его не отыскали. Нас ездить к Кокберну мне так и не довелось. Не прошло и трех недель после нашего возвращения с гор Винтовая лестница, как он попал в неприятность из-за перестрелки в Форт-Гибсоне на земле Чероки. В перестрелке это он сражался с Одусом Уортоном и убил его. Уортон, само собой, приговорен был за убийство и с Виселицы бежал, но только из-за этого случая шум в обществе поднялся. Кочет стрелял еще в двоих, что были с Уортоном, и одного убил. Дряные людишки они по всему видать, иначе не оказались бы в компании громилы. Но закон их в то время к ответу не требовал, и поэтому Кочета критиковали. У него много было врагов. Надавили на кого нужно, и Кочету пришлось свою исполнительскую бляху сдать. А мы ничего про все это не знали, пока дело не кончилось, и Кочет не уехал. С собой он взял своего кота генерала Прайса и вдову Поттера с шестерыми детишками, И отправились они все в Сан-Антонио, штат Техас, где Котчет нашел себе работу полевого сыщика в ассоциации скотоводов. В Форт-Смите он эту женщину не стал брать в жены. Думаю, они дожидались, пока не окажутся в городе Аламо. До меня время от времени доходили вести о Котчете от Чен Али, который сам от него тоже известий не получал, а кормился слухами. Дважды я писала в ассоциацию скотоводов в Сан-Антонио. Письма эти не возвращались, но на них и не отвечал никто. Потом я услыхала, что Кочет и сам с скотоводством занялся помаленьку. А после, уже в начале 1890-х, я узнала, что он бросил вдову Поттера и все ее потомство и отправился на север в Вайоминг с одним сорвиголовой по имени Том Смит, где их обоих наняли скотоводы, чтобы они ужас на воров наводили, а еще на тех, кто звал себя наседками и фермерами из ложи. Жалко это дело, как мне говорили, прискорбное. И, боюсь, Кочет не приобрел себе никакой славы в так называемой «войне в округе Джонсон». В конце мая 1903 года Фрэнк Меньшой прислал мне вырезку из Мемфисской газеты «Торговый призыв». То было рекламное объявление группы «Дикий Запад» Коула Янгера и Фрэнка Джеймса, что их цирк едет с гастролями на бейсбольный стадион «Мемфисских чиков» а мелким шрифтом в самом низу объявления значилось вот что, и Фрэнк Меньшой это обвел. Он сражался вместе с Куантриллом, он работал на Паркера. Бич всех изгоев территории и техасских скотокрадов на протяжении 25 лет. Кочет Кокберн поразит вас своим мастерством и дерзостью в обращении с шестизарядником и магазинной винтовкой. Не оставляйте дам и детей дома. Зрители могут смотреть это уникальное представление в совершенной безопасности. Так значит, он в Мемфис должен приехать. Фрэнк Меньшой много лет меня дразнил и изводил кочетом. Все твердил, что исполнитель — мой тайный миленький. И объявление это он мне прислал из чистого озорства, как он считал. На вырезке приписал «Мастерство и дерзость. Еще не поздно, Мэтти». Любит Фрэнк Меньшой позабавиться за чужой счет. И чем больше, как он думает, вы от этого беситесь, тем больше ему радости. Нам в семье всегда нравилось шутки шутить. И мне сдается, что на своем месте шутка — дело стоящее. Виктории вот тоже по душе они, если она их понять способна. Я их обоих никогда не упрекала за то, что они меня дома оставили за мамой смотреть. И они это знают, потому что я им сама так сказала. Я поехала в Мемфис на поезде через Little Rock. И без лишних хлопот убедила кондукторов, что рок билет у меня действителен. Его мне один грузовой агент оставил в залог за небольшую суду. Я сперва думала в гостинице остановиться, а не сразу идти к Фрэнку Меньшому. Не хотелось мне насмешки его выслушивать, пока я не встречусь с Кочетом. И еще раздумывала, узнает ли меня исполнитель. Такая мысль вот. Четверть века все же долгий срок. Обернулась так, что не пошла я ни в какую гостиницу. Когда мой поезд приехал в город на утесе, вижу. Поезд с артистами стоит в депо на боковой ветке. Ну, я саквояж оставила на станции и пошла мимо цирковых вагонов, пробираясь среди лошадей, толпы индейцев и людей, переодетых ковбоями и солдатами. Коула Янгера и Фрэнка Джеймса я нашла в пульмановском вагоне. Они сидели в одних рубашках, пили кока-колу и от жары обмахивались. Совсем старики. Ну и кочет, как я прикидывала должно быть, сильно постарел. Все эти деды вместе сражались на границе под черным штандартом Квонтрила, Да и потом жизнь вели опасно. А теперь только вот к этому и годились. Выставлять себя на публику, будто дикие звери из джунглей. Говорили, что у Янгера в различных частях тела 14 пуль сидит. Человек он оказался приземистый румяный, с хорошими манерами. Поднялся мне навстречу. А угрюмый Джеймс остался сидеть и со мной не разговаривал, и шляпы не снял. И Янгер мне сообщил, что Кочет скончался несколькими днями ранее, когда они давали представление в Джонсборо, штат Арканзас. Несколько месяцев здоровье пошаливало. Он страдал от некоего расстройства, которое звал ночной лошадкой. А в начале лета жара стояла убийственная, и ему хватило. Янгер прикидывал, что дожил Кочет до 68 лет. Никакой родни у старого исполнителя не обнаружилось, и похоронили его на конфедератском кладбище в Мемфисе. Хотя дом у него был в Ациоле, штат Миссури. Янгер очень тепло о нем рассказывал. «Шивотная у нас жизнь была. Вот что он сказал среди прочего». Я поблагодарила учтивого старика-разбойника за помощь, а Джеймсу сказала «Не надо вставать, мерзавец!» и ушла от них. Теперь считают, Что это Фрэнк Джеймс застрелил того человека в банке Нортфилда? Насколько мне известно, негодяй ни единой ночи в тюрьме не ночевал. А вот Коул Янгер, напротив, 25 лет отсидел в миннесотской каталашке. На представление я не осталось. Наверняка там пыльно и глупо, как бывает во всяком цирке. Народ потом бурчал, когда все закончилось, мол, Джеймс ничего не делал, только шляпой публике помахал. А Янгер и того меньше. Его же под честное слово выпустили, с тем условием, что он не будет себя публике показывать. Франк Меншо двух своих мальчишек туда водил. Им лошади очень понравились. Тело хочет-то я перевезла в Дарданеллу на поезде. Железные дороги не очень любят возить выкопанных покойников летом, но я своего добилась, уплатила им по первому разряду, заставила мой банк-корреспондент в Мемфисе договориться с той стороной через продовольственного оптовика который много чего этой железной дорогой возит. Перезахоронили кочето у нас на семейном участке. Ему от конфедерации надгробия полагалось, но оно было такое маленькое, что рядом я поставила другое. Плиту из Бейтсвиллского мрамора за 65 долларов, а на ней надпись. «Рубин Кокберн. Родился в 1835 умер в 1903-м. Непоколюбимый служитель суда Паркера». У нас в Дарданелле и рассел говорили. Ну так она ж едва с ним знакома была. Только сумасбродной старой деви и можно эдако и отмочить. Я-то знаю, что говорят. Пусть мне в лицо никогда ничего и не скажут. Людям лишь бы языками почесать. Лишь бы оплевать тебя, если в тебе хоть что-то стоящее имеется. Говорю, я ничего не люблю, кроме денег и пресвятарианской церкви. Оттого ты -то и замуж так и не вышла. Считают, что всем смерть как хочется замуж. Это правда. Я люблю свою церковь и свой банк. Что здесь такого? Я вам тайну открою. Те же люди до ужаса приятны в разговоре, когда приходят за судой под урожай или просят продлить им ипотеку. Времени замуж выходить у меня никогда не было. Но никого не касается, замужем я или нет. Безразлично мне, что они там говорят. Да захоти, я бы за бабуина страшного вышла и сделала его своим кассиром. Не было у меня времени эдак дурака валять. Женщине с умом, которая, правду матку режет, а на руках у нее, на той руке, где рукав не подколот, старуха бездеятельная и беспомощная, счастье реже улыбается, это да. Хотя могу признаться, двух-трех пожилых нерях, что глаз с моего банка не спускали, я и сумела бы тут заполучить. Нет, спасибочки. А услышав их имена, так очень удивитесь. Про техасского следопыта, про Лабефа, я больше ничего не слыхала. Если он жив, и ему случится прочесть эти страницы, я буду рада получить от него весточку. Думаю, теперь ему за 70, если не все под 80. Наверняка чубчик у него уже не такой крахмальный. Время-то летит от нас прочь.